Издательство «Эксмо» Василий Головачев Большой лес Возвращение Глава 1 Обратно Облако накрыло лес кружевной тенью И пошел редкий, но крупнокапельный, настоящий грибной дождь Максим подставил под капли лицо Постоял немного, ощущая, как прохладные ручейки стекают под воротник куртки, потом решил спрятаться под ближайшим кленом. Гулять по лесу мокрым не хотелось. Он поставил на землю корзинку с грибами, достал из кармана сникерс и съел, не ощущая почему-то его вкуса. Над лесом тенью пролетела какая-то большая птица. Интуиция шепнула на ухо, что это неправильно. В этом лесу птиц не водилось». Захотелось оседлать аэробайк и проверить, что за птица и куда она направилась. Он даже вышел из-под шатра клёна, оглядел горизонт, ограниченный кронами гигантских деревьев, приводящих душу в трепет. Однако птицу не заметил. Почему-то мгновенно стих дождь. Облака разошлись, как по мановению волшебной палочки, и Максим оказался посреди смешанной лесной толпы, которые чудесным образом уживались секвои высотой до 200 метров и так похожие на земные рододендроны, фикусы, ели, дубы и сосны. Подлесок здесь тоже присутствовал, но не буреломный, как бы ухоженный, оставляющий достаточно простора для путешественников, чтобы они могли гулять, не продираясь сквозь шипастые заросли. В лесу часто встречались круглые болотца диаметром до километра – окруженные разного рода семейными лесками, в которых водились грибы и ягоды, почти неотличимые от земных, но крупнее и не менее вкусные. Максим особенно любил российские лесные семьи, созданные деревьями и кустарниками, напоминающими собратьев среднерусской возвышенности. Березы, дубы, клены, сосны, ели, орешники и акации. Попадая в эти пояса, любимые сердцем растительности, он чувствовал себя как дома, и даже лучше, потому что в этом бесконечном лесу, лесу с большой буквы, не было ни комаров, ни мошек, ни мух, ни клещей и прочей кусачей живности, не считая пчел и муравьев. Но здешние пчелы, хотя и были крупнее земных, как и муравьи, людей не кусали. Главным же было ощущение – безмерного спокойствия. Это был мир, в котором отсутствовали жадность, алчность, подлость, зависть и жажда власти любой ценой. Словно повинуясь воле грибника, лес вокруг повернулся, открывая шатер ближайшего семейного леска, и Максим увидел на пригорке громадный гриб-боровик между стволами огромной сосны и не менее впечатляющей березы. Выглядел он так, словно нарочно вылез из-под кочки на свет божий, чтобы подразнить человека. — ох ты, красавец! — восхитился Максим, поднимая нож и бросаясь к боровику. Однако он не успел срезать гриб, высота которого достигала не менее полуметра, а диаметр шляпки едва ли не столько же. Боровик вдруг вскипел, как фонтанчик серо-желтой пены, и разлетел роем насекомых, размером с человеческий палец. Это были знакомые шмели, посланцы Черного леса, с которыми давно воевали попаданцы вместе с Максимом. «Дьявол!» — отмахнулся он ножом от восьмилапого и четырехкрылого зверя, имевшего не только жало, но и пасть с крошечными острыми зубами. И проснулся в собственной постели. В тишине зимней ночи один под пение сигнализации чьей-то машины, стоявшей во дворе дома. Отдышался, успокаивая разыгравшееся воображение и вспоминая предшествующие сну события. Они недолго путешествовали за границами большого леса, окруженного поистине бесконечным лесом, резко отличающимся от того, в какой земли попали бойцы группы майора Максима Реброва, и он сам. а также археолог Вероника Соловьева, ботаник Костя Ливеровский, ученый-физик Егор Ливонович Карапетян и полковник Сергей Макарович Савельев, бывший командующий Корпусом сил спецназначения ГРУ. Побывали на берегу моря, подверглись сначала атаке гнуса, а потом хищных рыб наподобие пираний, продержались двое суток и вернулись к месту постоянного обитания, в большой лес, окруженный 40-километровой шириной заградительной полосой из плантоидов, как кости называл искусственно созданные большим лесом растения. Эти же растения, имеющие форму земных баобабов и шагающих баньянов, окружали и бесчисленные болотца в большом лесу, образовавшиеся вокруг воронок от взрывов, что остались после войны демонов, обитателей этого мира друг с другом. Количество воронок указывало на интенсивность бомбардировок в этой зоне, где сражались демоны около 10 тысяч лет тому назад, по земному летоисчислению, уничтожив и природу этих мест, и самих себя, и следы более древних цивилизаций этого мира, так называемых «амазонок» — термин опять-таки принадлежал кости, а также «зверей и птиц». Последнее предположение сделала Вероника, понаблюдав за стаями птиц, в районе побережья, в основном похожих на гигантских ворон и чаек. В большом лесу, в котором развернулась драматическая эпопея с участием отряда попаданцев, птиц не водилось вовсе. Как оказалось, вся эта огромная территория, занятая удивительным растительным колоссом, площадью в 100 миллионов квадратных километров, представляла собой своеобразную зону рекреативного земледелия, созданную бесконечным суперлесом для ликвидации последствий войны демонов. Костя предложил называть его сокращенно «беслесом», в отличие от просто большого, и никто ему не возразил. Именно по причине искусственного образования последнего в нем не было многих свойственных для нормальных лесов обитателей, от хищных животных до птиц и насекомых. Некоторые виды животного мира в нем присутствовали. Лягушки, белки, косули, восьмилапые ежики, жуки, муравьи и пчелы. Но не водились ни комары, ни мошки, ни слепни, ни змеи, ни рыбы, а тем более хищные. Жить в этом чудесном краю, лишенном злобного и конкурентного присутствия, было невероятно приятно. И если бы, конечно, не вторжение в лес... агрессивных форм жизни и не откуда-нибудь, а из других вселенных, с которыми нередко сталкивалась вселенная Брана Большого Леса. Волей случая оказавшийся в отряде физик Егор Ливонович Карапетян подвел теоретическую базу под эту парадигму, и теперь все члены отряда знали, что в мультиверсе, то есть в Большой Вселенной, объединяющей все метавселенные, существуют не только запутанные элементарные частицы, но и запутанные вселенные, что и порождало эффекты создания мостов, червоточин, каналов перетекания континуумов из одной метавселенной в другую. Егор Ливонович называл такие каналы иномирианами, и этот термин прижился. Что же касается контактов мира-браны Большого леса с Землей, он абсолютно точно был запутан с родиной человечества, потому что и там, и там имелись практически идентичные с небольшими отклонениями виды флоры и фауны. А черный лес, вторжение которого сумели отбить земляне, и вовсе оказался агрессивным пришельцем из будущего Земли. После того, как выяснились детали войн в мире большого леса, и люди нейтрализовали угрозу очередного вторжения, у них появилась мечта вырваться из заколдованного круга, то есть за пределы зоны восстановления, и посмотреть, что же находится за ее границей. Транспорт у них был, самолет демонов, сохранившийся с момента окончания войны, благодаря вакуумной консервации. Костя называл самолет «пепелацем», вспомнив знаменитый российский фильм «Киндзадза», а лейтенант Редошкин — суперджетом. Этот аппарат действительно мог передвигаться со скоростью, превышающей даже скорость российских перехватчиков, а также имел впечатляющее оружие — нечто вроде метателя плазменных сгустков, солитонов. Управлялось это оружие тремя операторами одновременно — причем нажимать на спусковой крючок могла только женщина место стрелка в нем заняла вероника не сразу согласившаяся стать главным снайпером отряда к чести девушки она выдержала испытание обнаружив в себе талант настоящего стрелка истребителей нечисти которые в большом лесу хватало из-за агрессии черного леса этому растительному чудовищу проявлявшему значительные интеллектуальные способности, по сути он стал своеобразной разумной системой, удалось не только подчинить себе уцелевшую боевую технику демонов, но и создать из отдельных растительных компонентов, как дети создают конструкции из деталей лего, подвижные живые кластеры по форме, близкие земным крокодилам, нетопырям, гигантским многоножкам, носорогом и паукам. Конечно, это были неземные представители фауны, имеющие разные функциональные назначения. Но сходства хватало, что еще раз подчеркивало запутанность миров большой Вселенной. Поход отряда к морю закончился настоящим бегством в родной большой лес, куда не могли, к счастью для землян, пробиться инвазивные виды флоры и фауны бесконечного леса. Во-первых, Им препятствовал в этом пояс бурелома и плантоидов, представляющий настоящую буферную зону или полосу препятствий, выращенную для сохранения ареала Большого леса. Во-вторых, Большой лес при беседах с Максимом у майора наладился мысленно-чувственный контакт с гигантом, обмолвился, что его территорию защищает некий повелитель. Более крупная разумная формация – установившее запрет на пересечение границы восстанавливаемой зоны для всех видов живности. Что это был за повелитель, лес раскрывать не стал. Но Костя предположил, что лес под этим термином имел в виду амазонок, разум большего масштаба, нежели человеческий и даже лесной, и все с ним согласились. Только у Рядошкина, как всегда, появились сомнения – которую он выразил фразой. «Не слишком ли много здесь собралось видов разума? Амазонки, большой лес, черный лес, кенгуру-кузнечики, демоны, наш взвод, а теперь еще и какой-то повелитель. Прямо-таки паноптику мыслящих форм». «Что ты хочешь сказать?» — заинтересовался Максим. «Кто-то играет с нами в непонятные игры, причем усложняющиеся от уровня к уровню. Ну, чисто наши компьютерные бегалки. Не похоже». «Отличная мысль, Жора!» — воскликнул кости не боявшийся эмоционально выражать свои восторги либо возражения. «Может быть, мы и в самом деле попадаем в какой-то игровой контур внеземной цивилизации, в котором запутаны все действующие лица, в том числе и мы. Тогда все становится понятно. Повелитель этого бедлама — оператор игры, и это амазонки». «В логике тебе не откажешь», — поскреб макушку Рядошкин. «Но возникает вопрос». «Если амазонки сбежали отсюда, как они управляют всеми процессами в лесах?» «Разберемся!» — ответил ботаник любимой фразой полковника Савельева. Рядошкин снова поскреб макушку, но продолжать дискуссию не стал. Какое-то время лейтенант долго не брился, зарос до глаз, а когда Костя простодушно заметил, что он стал похож на йети, Рядошкин начал бриться регулярно, как это делал командир — и превратился в мужественного славянского богатыря с перехваченными красной лентой, выгоревшими до льняного свечения волосами. Сам Костя брился редко. Волосы на его смуглой физиономии почти не росли. Зато волосы на голове вспучивались бурно. И если бы не стрижка, Вероника взяла на себя обязанности парикмахера, он превратился бы в скелет, увенчанный шаром из взлохмаченных вьющихся волос, «Одуванчиком», как его однажды обозвал Мирон Мирадзе, лейтенант из группы Максима. «Лучше давайте не фантазировать о глобальных играх, а думать, что делать дальше», проворчал он, когда купание отряда в море закончилось очередной атакой пираний. «Я бы переехал обратно к крепости». «Двумя руками за!» — радостно вскричала Вероника, которая с трудом терпела атаки насекомых, особенно по вечерам, когда появлялись трехсантиметрового размера комары. Костя в шутку называл их нанонасекомыми, объясняя название тем, что остальные насекомые леса были намного большего размера. Максим собрал в шалаше, предварительно выгнав из него кровососов совещание, и по общему согласию было решено отправиться в зону большого леса, пусть и не в крепость, а поближе, где когда-то шли боевые действия. А я бы остался здесь, неуверенно объявил Костя. Подумаешь, комары, я найду от них репеллент. Этот лес намного богаче большого. Здесь даже хлебные деревья растут, как в сказке. Живые батоны вместо плодов. Ну и оставайся, осклабил Семирадзе. Мы тебе пистолет дадим. Правда, в обойме у него осталось всего четыре патрона и нож. Будем навещать, да, командир? И если придется, с почестями похороним. какой ты добрый хохотнул рядошкин я тебе припомню ботаник показал мирону кулак летимся обратно твердо сказал ребров на самом деле постараемся отправить серьезную экспедицию в этот лес если позволитт аккумуляторы самолета а потом скорее всего вернемся домой крепость уточнил рядошкин на землю ответил максим с улыбкой понаблюдав за мимикой девушки На лице Вероники отразились сомнения, надежда, радость и одновременно сожаление. «Это каким же образом?» — начал Рядошкин. «Вы снова забываете, что лес обещал нам помочь вернуться. Перелетим через границу, свяжемся с ним и попросим». «Ура!» — вскинула вверх кулачки Вероника. Одетая в странную хламиду желтого и оранжевого цвета из запасов кенгуру-кузнечиков, она была прекрасна. и Максим в очередной раз подумал, что ему повезло в жизни с этой девчонкой. Без нее он уже не мыслил своего будущего. «Я против!» — ожидаемо возразил Костя. Редошкин и Мирадзе, понимающе переглянулись, знаю, что ботаник всегда имеет свое мнение и готов его отстаивать. В шалаш неожиданно пробился нана комар а за ним ворвалась целая стая зудящих нано-насекомых, и Костя, начав отмахиваться, Первым заорал «Поехали отсюда!» Однако упрашивать лес, перекинуть людей домой, на землю, не потребовалось. Как только самолет доставил отряд в комфортный Большой лес, за 20 километров от его границы с Бесконечным лесом и земляне начали устраиваться на новом месте, случилось чудо. Большой лес сам вышел на связь с Максимом, поблагодарил его за оказанную помощь в борьбе с врагами и, не выслушав ответа майора, даже не дав ему мгновения для размышлений, послал отряд в Иномириану. До сих пор, находясь уже в Москве дома в своей квартире, Максим так и не смог понять, действительно ли Лес мог отправить их в родную вселенную в любой момент или же просто успел подготовить канал для перехода группы именно после ее возвращения из путешествия к морю. Как бы то ни было, их выбросило из иномеряны в лес, но уже земной, под тюменью, в 10 километрах от базы отдыха «Советская», с ее незамерзающими минеральными источниками. Все семеро попаданцев выпали из воздуха на высоте трехэтажного дома и упали аккуратно на берег старицы, образованные речной петлей в давние времена. Только это и спасло интернированных падение на отмель, поросшую камышом и заметенную глубоким снегом. Пострадал только Егор Ливонович, неудачно подставивший руки под удар о кочку. Вывихнул левую руку и располосовал лицо. Остальные отделались легкими ушибами. Уже двумя днями позже, когда путешественников вывезли из тайги в столицу и допросили, у Максима снова родился вопрос. Случайно ли было приземление группы? Или Большой Лес опять-таки видел, куда именно? В какой район планеты отправляет гостей? Уж слишком комфортным показался выход в данном месте. Сравнительно небольшая высота, озерцо под устьем иномирианы и ни одного свидетеля. И еще показалось странным само образование червоточины, соединившей две вселенные браны, земную и лесную. Либо расчеты ученых, того же Карапетяна, были неточными, либо Большой Лес легко манипулировал иномерианами, создавая их как курильщик струи дыма. Хотя при этом устройство для межвселенского пробоя было изобретено не им, а ушедшими в небытие амазонками, и располагалось оно на нижнем шестом ярусе бутерброда, представлявшего собой метавселенную леса, слои которого соединялись тоннелями с необычной метрикой. Своими соображениями о странностях возвращения Максим сначала поделился с Савельевым, с которым теперь постоянно поддерживал связь, а потом вдвоем с полковником они пообщались с Егором Ливоновичем, глубже всех физиков, погруженным в тему. Скорее всего, лес действительно хорошо видит объекты нашей браны. — ответил Карапетян, — в том числе Землю с ее материками и океанами, хотя и нечеловеческими глазами. То есть существует иномириана, которая постоянно соединяет мир леса и землю, иначе трудно объяснить точность попадания нашей группы в лес и обратно. Я думал, иномирианы возникают спонтанно при соударениях вселенных Но так как наши миры запутаны, то при столкновении они прилипли друг к дружке, и эта склейка и иномеряна держится до сих пор. Она пробила солнечную систему и землю каскадом червоточин, который и позволяет нам попадать в мир леса. — Почему? — спросил экономный на слова Сергей Макарович. — Что? Почему? — Почему она держится? — Потому что... Повторяю, что наши браны, вселенные, запутаны в каких-то иных измерениях. А, во-вторых, существует такой факт, как практика. Если бы этого не было, мы бы с вами не посещали лес так легко. Мои коллеги решили, что иномириана состоит из трех лепестков, одного основного и двух боковых, на манер радиолуча, испускаемого локатором. — Но, очевидно, лепестков больше, почему нас и вынесла не прямо к дому отдыха, а по боковому лучу за 10 километров от него. Надо считать и экспериментировать. — Нас туда теперь на пушечный выстрел не подпустят, — усмехнулся Максим. Карапетян с сожалением развел руками. — А иначе мы так ничего не узнаем и не докажем. Эта встреча состоялась 21 января на квартире физика. К тому времени он вернулся на свое рабочее место в Курчатовском ядерном институте и нередко был посещаем представителями ФСБ, интересующимися аномальными явлениями, а также чиновниками от науки и Минобороны, не менее заинтересованными в контактах с инопланетным разумом. Среди них было немало ученых со степенями, увлеченных исследованиями НЛО и других природных артефактов. Но встречались и карьеристы, стремящиеся взлететь на генеральские должности и потому настроенные скептически к рассказам попаданцев и намеревающиеся запереть всех в бункеры для изучения информации добытой в чужом мире особенно досаждал путешественникам генерал Тачилин, отец лейтенанта точина, так и оставшегося в лесу. Он считал, что сына намеренно бросили, «На съедение местным хищникам», как он выразился, «и теперь всех причастных к этому преступлению следует наказать». К счастью, директор ФСБ Шарий резко ответил генералу, посоветовав воспитывать детей в духе терпимости и взаимоуважения, и попаданцы остались на свободе, хотя и вынуждены были появляться в институтах и лабораториях военных учреждений для уточнения показаний. Вероника тоже вернулась в свой археологический институт в Новосибирске, где ее даже повысили в звании до старшего научного сотрудника и прибавили жалования. Как-никак, она была племянницей президента, поэтому ее допрашивали реже других путешественников. Выходить замуж за Максима она не отказалась, но попросила подождать до лета. Скрипя сердце, Максим согласился, хотя подумывал, нечаянно нагрянуть зимой и силой отвезти любимую в ЗАГС. Савельев окончательно ушел в отставку, но ему предложили место советника при начальнике ГРУ, и он подумывал согласиться. Уволился из рядов военных специалистов и Максим Ребров. А вместе с ним уволились и бойцы его группы, лейтенанты Жора Рядошкин, Иосиф мотивосян и Мирон Мирадзе. Никому из них не предложили остаться в структуре главного разведуправления, что озадачило и одновременно обрадовало Максима. Ему выплатили немалое пособие, жалованье за полгода и бонус расторжения контракта по независимым от него обстоятельствам. И пару месяцев Ребров рассчитывал пожить вне какого бы то ни было подчинения, тихонько занимаясь созданием ЧОПа. Он собирался организовать частное охранное предприятие, специализирующееся на защите полигонов Минобороны, и бойцы согласились присоединиться к нему. После полученного опыта выживания в экстремальных условиях другой Вселенной, а также уникального опыта общения с разумной системой, которой и являлся Большой Лес, майор увлекся космологией и М-теорией, Решив освоить этот интереснейший раздел физики И находил в беседах с Карапетяном все больше прелести После того, как Карапетян познакомил Максима со своими коллегами-физиками Новожиловым Иваном Петровичем и Платовым Дионисием Порфирьевичем Майор еще больше загорелся физикой запутанных частиц и вселенных И всегда с удовольствием принимал участие в научных диспутах Если, конечно, его приглашали постоянно звонил костя которого замучили расспросами коллеги ботаники и еще больше знакомые девушки в отличие от других членов команды попаданцев он жаждал славы и даже прикидывал варианты возвращения в большой лес с сожалением констатируя каждый раз лучше бы я остался лес был мне другом а прокормиться в нем раз плюнуть построил бы бунгало на берегу озера сон походом за грибами, был всего лишь отражением прежних переживаний. Земляне все полгода жизни в лесу питались в основном грибами и ягодами, найдя их вкус превосходным. Но те грибы, напоминающие земные и формой, и содержанием, не взрывались, как гигантский боровик из сна. И Максим невольно задумался о причинах такого странного феномена. Возможно, грибы большого леса и в самом деле представляли собой Остатки еще более древней разумной системы, проигравшей борьбу за выживание с последователями, не то амазонками, не то демонами, не то самим лесом. Не тем, который покрывал зону восстановления природы в местах сражений демонов, а бесконечным, скрывающим, наверное, еще более интересные ландшафты и тайны. Название «Беслес» подходило ему как никакое другое. завтраков, Максим позвонил Веронике, уже сидевшей на рабочем месте в своем аквариуме в недрах археологического института, и они мило потрепались о состоянии друг друга, о погоде и о планах на будущее. Потом майор подсел к компьютеру, собираясь продолжить разработку структуры ЧОПа, и в это время позвонил Савельев. — Привет, Валерич. Вопрос на засыпку. — Хорошо спал этой ночью. Максим поправил душку «Вижн» очков, озадаченно выпятил губы, вглядываясь в лицо абонента, появившееся в стеклах. «Спал нормально. Если не считать сна. Что за сон?» «Приснилось, что я собираю грибы в большом лесу. И встретившийся боровик высотой в полметра взрывается у меня на глазах, когда я потянулся к нему с ножом». «Взрывается?» «Выглядело это как взрыв». Во все стороны полетели струи насекомых, точнее, наших старых знакомых, шмелей. Но я и проснулся. «А сон-то в руку?» — усмехнулся Савельев. «Мне позвонили из Тюмени. Там, в десяти километрах от базы отдыха, обнаружили шмеля». «Шмеля?» — не сдержал удивления Максим. «Повторить?» «Простите, Сергей Макарович, голова занята другим». «Где именно его нашли? Труп или живого?» «Живого». Там же, где высадились из иномирианы мы. Прикольно. Может, он с нами переместился, а мы и не заметили. Еще один нюанс. Шмель не улепетывал от людей, как его собратья на базе отдыха. Как тебе известно, в точке нашего выброса работает группа управления ФСБ по исследованию аномальщины. В нее вошел Илья Амнуэль, приятель нашего Дионисия Порфирьевича, Он и позвонил поздно ночью. Так вот, шмель не прятался от членов группы. А наоборот, буквально искал кого-нибудь, прежде чем его не прихлопнул один служака, боец охраны. «Черт!» — Савельев кивнул. Моя реакция была резче. Солдатик попался нервный. Наслушался ужасов о нападениях этих кусачих тварей и разбираться не стал, с чего полосатое чудовище лезет к нему. А нюанс в том... что на брюшке шмеля был обнаружен маленький серебряный крестик. Ага. Максим сдержал эмоции. Крестик. Вспомнился шмель. Насекомое, созданное черным лесом. Действительно похожее на земные аналоги, но гораздо крупнее. Длина тела этого живого пси-генератора достигала 80 сантиметров. Он имел жало, зубы-иглы, две пары крыльев и восемь лап. Твои бойцы или ты сам не теряли крестик в лесу? Я нет. А вот Рядошкин, кажется, жаловался, что потерял оберег. Я тогда не стал уточнять, что за оберег. Но вполне вероятно, что это крестик. Позвони. Обязательно позвоню. Что же выходит? Лес специально послал парламентера к нам на землю. Почему ты думаешь, что это наш лес, а не черный? Во-первых, черный в мире Большого мы уничтожили. Да и нет ему смысла посылать к нам шмеля. А вот Большой Лес вполне мог направить к нам агента, использовав шмеля. Часть из них уцелела. Зачем? Если бы этот пацан-охранник с перепугу не убил шмеля, мы бы узнали цель засыла Вестника. Теперь придется гадать. Предполагаю, что у Большого Леса снова появились проблемы. И он просит помощи. послав не что-то из своей вселенной, а деталь быта землян. Крестики не являются деталями быта, да и носят их не все. Я имел в виду, что послание выглядит очень аллегорично, тем более если учесть, что Жора носил крестик в качестве оберега. Вряд ли наш лес знаком с такими тонкостями человеческой психологии. но выглядит послание аутентично. Давайте поговорим со Мнуэрем, может он подскажет мысль. «Поговорить-то мы поговорим. Делать что будем?» «А разве есть сомнения? Лес не один раз спасал нас от нападения слуг Черного леса. Теперь он просит помощи. Значит, надо откликнуться, послать к нему беспилотник, раз и иномерианы еще держатся над тем районом, и выяснить, что произошло». «А потом...» Максим ухмыльнулся. «Вы же знаете ответ. Соберем команду и рванем туда». Это будет уже не полет в тупик. Нас обязательно вернут. Я готов побожиться, что мои парни согласятся. «Оптимист!» — проворчал Савельев. «Ты же хотел жениться летом!» «Я и сейчас хочу. Но ведь мы же ненадолго отправимся в гости к лесу!» «Ладно. Обзванивай бойцов, а я побеседую с Ширеем. Без его помощи не обойтись». Очки опустили. Максим посидел еще немного, ощущая себя, как перед прыжком с борта самолета. Встрепенулся и набрал номер Ридошкина. Глава вторая. Демон. Поиски ни к чему не привели. Точилин облетел на аэробайке все места леса, где могла остановиться группа майора. Даже спускался в кратер на месте уничтоженной крепости демонов. а также посетил район высадки первых попаданцев, бойцов Максима Реброва и африканцев из Баира, но так нигде своих земляков и не нашел. Создавалось впечатление, что они покинули мир Большого Леса, забыв о лейтенанте, либо переселились так далеко, что добраться до их нового лагеря было невозможно. Лейтенантом овладел приступ ярости, во время которого он едва не разбил воздушный мотоцикл о стену дерева башни в третьем слое подземного мироздания. Вселенная Большого Леса состояла из шести таких слоев. Первый, надземный, представлял собой собственный лес с его семейно-растительной архитектурой, где когда-то и произошла война демонов. Второй слой, соединенный с первым колодцами инопространства, тоже был заселен лесом, но неухоженным, в отличие от первого. Зато здесь располагались базы демонов, уцелевшие непонятным образом, и этот слой соединялся с нижним уровнем, третьим по счету, используемым и амазонками, создателями леса, и демонами в качестве технологического кластера, где они размещали лаборатории, фабрики и заводы разного назначения. Одно из таких лабораторий Тачирин обнаружил в дереве башни, в подземелье которой располагался гроб реаниматор демона и склад дров, зародышей демонов. Четвертый и пятый слои бутерброда, вселенной Большого Леса, не сильно отличались от третьего, представляя собой пустыни и саванны с редкими в большинстве своем засохшими растениями. Они были своеобразными отражениями леса, По мере углубления в недра бутерброда от первого, самого активного слоя леса настоящего. А вот шестой уровень был Точирину недоступен. Подслушанные им разговоры спутников майора Реброва позволили ему лишь представить общие контуры этого образования. С одной стороны, это был нижний слой бутерброда, то есть дно вселенной леса, но с другой это дно. каким-то образом являлась одновременно и космосом Большого Леса, нависавшим над ним небесной твердью. Физикой и астрономией Точирин никогда не интересовался, поэтому не представлял, как такое могло реализоваться. Но это было еще не все. На дне бутерброда располагалось кладбище амазонок и некий артефакт культурно-исторического значения, который члены отряда Реброва называли «мемориалом». Судя по всему, он был создан представительницами первой волны разума в мире леса, истребленными демонами, и сохранился почти в идеале, охраняемый какими-то машинами. Попаданцы называли их «стражами границ» или «пограничными заградителями», а с виду они походили на земные парусные корабли, яхты и шхуны, только без парусов. Но и это... оказалось еще не все. В комплексе мемориала уцелела какая-то силовая установка, с помощью которой можно было наблюдать за всем, что происходило в слоях леса. И не только наблюдать, но и перемещать объекты из шестого слоя в первый и обратно. Узнав об этом, Точилин загорелся идеей спуститься по тоннелям, связывающим все слои леса в единую систему на шестой этаж этого сложного образования, завладеть машиной переброса и выяснить, где прячется отряд Реброва. — А там посмотрим, майор, что мне с тобой делать? — угрюмо пригрозил лейтенант, почесывая давно небритый подбородок. Со времени начала путешествия по лесу Он так и не побрился ни разу, хотя имел уцелевший бритвенный прибор. При этом он во всем винил одного Реброва, который не только не ценил его ни на грош, но и отбил девушку. Ненависть к майору сжигала психику лейтенанта больше, чем внедренные шмелями программам подчинения черному лесу. Ослепленной ревностью Тачирин не помнил, что когда он появился в мире большого леса, Максим уже был парнем Вероники, как принято говорить в этом случае. К сожалению, возможности свободно перемещаться по слоям бутерброда у лейтенанта не было. Аэромотоцикл кенгуру-кузнячиков, существ из другой вселенной, случайно оказавшихся в мире леса, конечно, был неплохим транспортным средством, но зависел от заправки его энергией. А после потери обеих крепостей демонов Подзарядиться Тачилин мог только на втором уровне, где располагались законсервированные базы прежних хозяев леса. Однако не все они сохранили свой энергетический потенциал и к тому же с неохотой впускали гостей. Тачилин знал лишь один такой бункер, сохранившийся лучше других, да и то попал он в него только с помощью шмелей, умевших открывать любые замки демонских сооружений. Тем не менее, мечтать о спуске он не перестал и лишь выбирал момент, когда можно было бы заняться этим делом. После сражения майора и его верного псаре Дошкина, лейтенант иначе его не называл «сожившим демоном» и «уцелевшими слугами черного леса», «нетопырями» и «носорога-пауком» на третьем уровне лесного мироздания, Точилину пришлось бежать на второй уровень, после чего лейтенант, долго не решался подняться на поверхность леса для наказания виновных в его незавидном положении. Но психика, поврежденная заложенные в нее программой подчинения, чем в основном и занимались раи шмелей, обладавших психотронными излучателями, не дала ему времени на восстановление. И Точилин снова принялся строить планы мести и искать пропавших без вести. Надежда на то, что Ребров — просто перенес лагерь ближе к границам леса, окончательно еще не умерла. О размещении и устройстве быта в лесу лейтенант не беспокоился. Здесь вообще легко можно было спать под любым кустом, не опасаясь нападения хищников или кусачих насекомых. Но возникла проблема снабжения едой. Первое время он довольствовался имевшимися у него остатками спецназовского сухпая. Потом пришлось переходить на подножный корм. Грибы, ягоды, орехи. Однако грибы вскоре осточертели, тем более, что их надо было варить или жарить. сырыми есть их лейтенант не рискнул. И Точирин, плюнув на приказ майора не охотиться на лесных обитателей, начал добывать мясо. То есть убивать зверей, подпускавших к себе человека чуть ли не вплотную. О том, что человек опасен, фауна большого леса не догадывалась. Первой жертвой голода лейтенанта стала белка, ловкий шестилапый зверек, с любопытством приблизившийся к охотнику на расстояние вытянутой руки. Мясо белки оказалось съедобным, хотя отдавало травяной горечью, и точилину не понравилось, как и мясо ежа, пойманного чуть позже. Он попытался его и варить, воды кругом хватало, вкусной и чистый чуть ли не ключевой, и жарить, но в конце концов выбросил недожеванное к подножию огромной муравьиной кучи. Неизвестно, благодарили ли его за это местные муравьи, крупные, багрового цвета, восьмилапый, длинной с палец мужской руки. Но когда то Точилин на следующий день проходил мимо муравьиного дома, останков белки и ежа не увидел. Муравьи убрали за человеком. Они вообще, как заметил Точилин, старались очищать лес от мусора. Засохших и гниющих деревьев, листвы и шишек наравне с ежиками и белками. Очевидно, вместе они представляли единую систему уборки гигантского растительного кластера, способного думать. Следующим трофеем лейтенанта стала местная «Косуля». Красивое, грациозное, пятнистое создание с рожками-вилочкой, такое же шестилапое, как ежи и белки, не боявшаяся охотника. Точерин просто подошел к ней и свернул шею, не почувствовав ничего. Ни сожаления, ни вины, ни горечи, только желание утолить голод. Конечно, мясо тоже надо было готовить. Первое время это давалось легко, уточилена была зажигалка, а на втором этаже бутерброда хватало сухих деревьев и кустарника. Потом запас газа в зажигалке закончился, и лейтенант начал пробовать мясо сырым. С месяц организм приспосабливался к новому рациону. Его не раз тошнило, мутило и рвало, но в конце концов он привык и начал питаться фауной леса как волк, дорвавшийся до стада баранов. Правда, после того, как он увлекся процессом и стал разбрасывать кости и потроха по всему лесу, ему вдруг начали сниться жуткие сны, а мясо косуль почему-то стало горчить. Однако увязать эти явления в причину и следствие Точирин не смог, хотя и стал потреблять мясо реже. Какой сейчас день по календарю идет на земле, лейтенант уже не считал. Стало казаться, что прошло не менее года, как он попал в чужой мир. Но климат и погода в лесу не менялись вообще. Трава и деревья оставались зелеными, температура воздуха держалась в пределах нормальных летних значений средней русской полосы. Поэтому большую часть времени Тачилин проводил на поверхности бутерброда в реальном лесу. но чуть ли не каждый день делал вылазки в нижние слои лесной композиции в поисках полезных вещей и предметов. Так он и набрел на дерево башню, у которой отсутствовала крыша, словно ее отпилили огромной пилой. А спустившись на дно башни глубиной в полсотни метров, Тачилин обнаружил еще один бункер, скрытый неизвестно кем. В бункере его ждал сюрприз. Целое кладбище демонов, закрытых в гробах. Нечто вроде реанимационных камер и склад березовых поленьев, что привело путешественника в восторг. Он уже знал, что поленья на самом деле являются капсулами с зародышами демонов, а в гробах лежат в своеобразном полуживом состоянии представители этой воинственной расы. Осмотрев бункер, С невиданным богатством Тачилин принялся за обследование черных усыпальниц и убедился, что в двух из полусотни гробов еще работают системы жизнеобеспечения. Методом тыка он смог реанимировать один механизм пробуждения демонов и стал ждать, когда консервы в них очнутся, чтобы запустить процесс развития зародышей. Зачем он это делает? Точирин себя не спрашивал. Однажды мелькнула мысль, что может получиться целая армия послушных роботов, которые он станет командовать, и этого оказалось достаточно для поддержания уверенности в правильном развитии событий. Однем позже он вдруг стал свидетелем происшествия, которое напомнило ему войну со слугами Черного леса, закончившуюся для него переходом на сторону этого растительного чудовища. Выбравшись наверх из подземелий нижних слоев лесного мира, он искупался в одном из озер в центре привычного земного леска. Потом почему-то решил навестить район первого выхода вертолета, на борту которого находилась группа генерала Дорохова и бойцы Альфы, в том числе сам Точирин, и увидел молнию, обрушившуюся с небесной изгиб реки, на отмели которой все еще ржавел корпус африканского катера. Молния оказалась необычной. Она ширкнула расширяющимся каскадом мелких электрических искр и выдавила из себя объект, внешне напоминающий теннисную ракетку. Только размеры этой ракетки были в сотню раз больше. Длина ее ручки толщиной метров 10, достигала не менее 70 а диаметр решетчатой лопасти не менее полусотни метров ракетка врезалась в берег реки вдребезги разметав корпус катера переломилась вместе соединение ручки и лопасти лопасть накрыла реку а ручка проделала в береговом откосе глубокий ров выбросив по ходу движения волну почвы грохот стих наступила тишина Лишь потрескивал мятый, тускло-металлического цвета корпус ручки, Дошипела вода, облизывая остывающую решетку лопасти. Обомлевший Точирин привстал на сиденье аэробайка, Расширенными глазами рассматривая свалившийся с неба летательный аппарат. И в голове крутилась только одна фраза. «Дождался, твою мать! Дождался, твою...» «Чего он дождался?» Вряд ли он смог бы объяснить самому себе. Что-то скрипнуло внутри рукояти ракетки. Лейтенант очнулся. Оружие у него имелось. Найденный на базе демонов лучемет. Однако считать его панацеей от всех бед не приходилось. Сбить воздушный мотоцикл он мог, что и продемонстрировал во время боя Точилина с Ребровым и Рядошкиным. Но машину типа сорога паука едва ли уничтожил бы поэтому лейтенант рисковать не стал спрятавшись в ветвях одного из самых высоких деревьев это был роскошный дуб с раскидистой кроной на высоте 150 метров точирин какое-то время наблюдал за остывающим нло ожидая выхода нло нафтов и дождался таки раздался металлический ляск В торце ракетки появилась расширяющаяся щель, и оттуда вылез самый настоящий балкончик, напомнивший лейтенанту Траппандус демонского самолета. Что-то зашевелилось в глубине люка, и на балкончик выбрались два существа, от вида которых уточили нас кисло слюна во рту. Это были кенгурокузнечики, Те самые, что появились в лесу, по словам Реброва, еще до десантирования самого майора с группой. Максим нашел в лесу кратер, на дне которого лежал разбитый воздушный корабль, древняя ракета яйцевидной формы, а в нем находились трупы пилотов и целый склад разнообразной техники и оружия. Среди вещей обнаружились и аэробайки — на которых долгое время передвигались спецназов Цереброва и он сам. Позже еще несколько воздушных мотоциклов было найдено в разбитом корабле «Кенгура-Кузнечиков», и одним из них до сих пор пользовался Точилин. — Попаданцы! — догадался он, вдруг осознав, что произошло на самом деле. Из разговоров физика Карапетяна с Дороховым и майором для лейтенанта уже вырисовывалась картина событий последних месяцев. Вселенная Большого Леса, которую Карапетян называл «браной» от слова «мембрана», Точерин так и не понял, что это такое, часто сталкивалась с другими родственными вселенными бранами, в том числе с земной. До попадания Реброва в лес в нем уже высадились существа из другой вселенной. Но все они погибли по разным причинам сотни, А то и тысячи лет назад майор же со своими подчиненными находил только трупы кенгуру-кузнечиков и остатки их техники. Потом, в результате очередного столкновения вселенной леса с землей, этот факт не требовал доказательств, в лесу появились африканцы из Баира, члены экспедиции ЮНАСКО и группы Реброва. Чернокожие баирцы оказались членами Союза освобождения Африки. а по существу террористами, и, естественно, начали устраиваться в лесу по своим законам, измываясь над пленниками. Ребров вмешался. Началась война русского спецназа с бандитами, в пятеро превосходящими по численности группу майора. В противостоянии ввязались и местные силы, о которых люди не догадывались, пока не встретились с ними лицом к лицу. Командовал ими «Черный лес», Такой же попаданец в мир леса, невероятным образом создавший из растений жутких тварей. И длилась война до тех пор, пока африканцы не были уничтожены все до единого. Мирно жить они не умели, а по черному лесу был нанесен удар из крепости демонов, в которой до этого устроились земляне. Точерин не знал, как им удалось пробраться в нее. как не знал и способа связи группы с коллегами в России. Но такие контакты происходили. В лес не единожды направлялись специалисты силовых ведомств. Тот же генерал Дорохов с оперативниками ФСБ одним из них и являлся Точилин. И лейтенант надеялся когда-нибудь вернуться домой. Но появление новых попаданцев повергло его в содрогание и вернуло чувство реальности. Надо было решать, предупредить ли майора об опасности или перейти на сторону этих жутких созданий и в самом деле напоминающих помесь земных кенгуру и кузнечиков. Вторая мысль показалась более заманчивой. И все же Точилин решил обождать какое-то время и заручиться поддержкой уже знакомых чудищ, демонов. Поэтому... Понаблюдав сейчас за действиями пассажиров упавшей ракетки, явно космический корабль, он спустился к подножию дерева великана и помчался во весь дух прочь к ближайшему тоннелю, ведущему с верхнего уровня леса на этаж ниже. Депрессия прошла. Он знал, что надо делать, и надеялся разрулить возникшую ситуацию с выгодой для себя. Демоны, которых он воскресит, будут обязаны ему жизнью. И с их помощью он завладеет кораблем кенгуру-кузнечиков, а затем спустится на дно слоеного мира леса и экспроприирует наследство амазонок. — Я вам еще покажу! — бормотал он, грозя небу кулаком. — Вы у неё еще попляшете! Разбитый звездолёт кенгуру-кузнечиков остался позади. Аэромотоцикл взлетел над колоссальным растительным океаном, заставлявшим даже таких черствых людей, как лейтенант, испытывать благоговейный ужас. И помчался прочь от светила с угрюмым неодобрением глядевшего на землянина. Глава 3: Неуютно в этом доме. Генерал Дорохов принял гостей радушно. Поздоровался в прихожей с каждым за руку, Он не боялся ковида, так как неоднократно прививался. Проводил в гостиную. На нем был домашний халат в полоску, напоминавший больничный. Да и сам бывший заместитель директора ФСБ по научной части выглядел уставшим. Однако в серых глазах генерала светились ум, сила и уверенность в себе. Интересоваться его здоровьем не стоило. — Не хотите полюбоваться на звезды? — спросил он. «Я только что смотрел. Небо чистое, панорама прекрасная». Гости переглянулись. Хозяин оценил их реакцию, усмехнулся. «У меня хороший телескоп. С детства любил смотреть на звезды. Кстати, у Павла Васильевича телескоп еще лучше. Все планеты Солнечной системы можно увидеть как на ладони». Сергей Макарович понял, что речь идет о директоре ФСБ – действительно славившимся своей любовью к космосу. «Я редко бываю за городом». «Я тоже», — смущенно признался Максим. «Ладно, проходите. Кофе?» «Пожалуй», — согласился Савельев. «С удовольствием», — сказал Максим. Дорохов проводил гостей в гостиную, что-то включил на стене за диваном, сделал приглашающий жест. «Присаживайтесь». «Гости ожидали?» что он пригласит их на кухню, либо сам пойдет за кофейным прибором, но ошиблись. В гостиную на невидимых колесиках бесшумно вкатилась странная конструкция. Наполовину кофейный автомат, наполовину робот, и начала ловко сервировать стол, имея гибкие, как щупальца осьминога, манипуляторы. Гости переглянулись. Дорохов усмехнулся. «Веяние эпохи, однако». «Мы скоро догоним японцев с их поголовной роботизацией. У них уже более 40% клерков — роботы. У нас пока не дотягивает до 20%, но дело идет к полной замене человека обслуживания и делового сервиса на машину». «А как дела у китайцев?» — спросил Максим. «Насколько я знаю, они самые продвинутые». «Китайцы сами — практически роботы. А их страна в целом, по сути... Зародыш первой компьютерно-биологической системы, потихоньку завоевывающий мир. Только слепой или дурак не видит, к чему может привести дружба с Китаем. Он уже не раз подставлял нас, несмотря на заверения в вечной любви и преданности. Но время неумолимо приближает его верховенство на планете. — Меня это не радует, — проворчал Савельев. — Меня тоже. Но даже такая мощная структура, как ФСБ, бессильно изменить положение дел. Побеждают негодяи, и даже их отстрел не поможет нам справиться с пятой колонной внутри страны. что ты вы сегодня совсем пессимистичный Я всего лишь хорошо информированный реалист. Но вы ведь пришли не за тем, чтобы обсудить политические проблемы. «Большой лес», — кивнул Максим. «Свободен». сказал дорохов о задачах майора но генерал обращался не к нему слушашаюсь произнес робот баритоном и укатился на кухню Он наверное и охранником может служить проводил его взглядом сергей макарович Для охраны требуется наличие других мозгов не компьютерных это непростая служба, несмотря на распространенные мифы о тупости ее исполнителей «Может, сначала коньячку для ясности мысли?» «Не употребляю», — отказался Савельев. «Я тоже», — присоединился к нему Максим. «А зря, знаете ли. Ученые установили, что 50 граммов коньяка на завтрак — это не только полезно, но и мало». Гости обменялись улыбками, оценив шутку. Пить коньяк, впрочем, Дорохов не стал. Кофепитие заняло несколько минут, после чего хозяин вызвал робота, и тот убрал со стола не менее расторопно, чем это сделал бы человек. «Итак, слушаю вас». Генерал пересел в кресло. Гостиная его квартиры была просторная и вся заставлена книжными шкафами. В ней умещались диван с ворсистым покрытием кремового цвета, стол, два кресла, шесть стульев и прозрачный журнальный столик. Гости уселись на диване. — Вы наверняка знаете о встрече охранника в тюмени со Шмелем. — Начал Савельев. — Знаю. Лично беседовал со мной Элем. — Тогда не потребуется долго входить в курс дела. Мы с майором считаем, что таким образом Большой Лес попросил у нас помощи. Своих слуг, не считая бабочек и муравьев, у него нет, и он воспользовался... уцелевшими биоавтоматами, созданными черным лесом. Не слишком ли уязвим его посланник? Шмеля тут же пришлепнули. Будь я на месте леса, я бы послал парламентера посерьезней. Там ведь остались и не и носорога-пауки, и динозавры. Любая из этих тварей была бы встречена огнем. В качестве посланцев они не годятся. Да и вряд ли лес может ими управлять, не имея программирующего оборудования. Но и шмель тоже не слишком удобен для роли парламентера, если судить по результату посыла. Солдат охраны оказался чересчур нервным. Таким не место в вооруженных силах. Но речь не о нем. Крестик потерял в лесу лейтенант Редошкин. Это факт. Лес с помощью шмеля передал его нам. Что это, если не конкретный призыв о помощи? Допустим, вы правы. Что из этого следует? Во-первых, появление шмеля является доказательством того, что существует канал связи Земли с Большим Лесом. Иначе шмель никоим образом не смог бы к нам попасть. Во-вторых, ваш новый эксперт Амнуэль подвел научную базу под взаимодействие метавселенных, объявив об их запутанности, и он, очевидно, прав. Запутанность дает возможность еще и еще раз проникать во вселенную Большого Леса. Мы предлагаем для начала поискать устья межвселенского пробоя и намеряны, и послать в лес беспилотник. «К сожалению, это уже невозможно». Поморщился Дорохов. Нашу структуру полностью убрали из Тюмени. И теперь всем процессом изучения останков черного леса, выпавшего на территорию базы отдыха «Советская», заправляют спецы Минобороны. Можно найти простой способ присоединиться. Шмель был обнаружен в 10 километрах от базы отдыха. Поэтому пробираться к иномерянию «В режиме военной разведки за линию фронта не придется! Мы скрытно расположимся неподалеку от группы Амнуэля и попытаемся установить связь с лесом!» Дорохов скептически поджал губы. «Представляете, что будет, если вас обнаружат? Трибунал как минимум, а то и обвинение в госизмене!» «Если Шарий не откажет в содействии, мы справимся!» «Шарий!» Андрей Тарасович похмыкал, откинулся на спинку кресла. «Директор, конечно, человек менее скованный обстоятельствами, чем мы, и мало зависит от ресурсов. Но он вряд ли рискнет вступить в противоборство с обороной. Министр у нас крут и не любит тех, кто вмешивается в его интересы. К тому же не забывайте о Точилине. Генерал — человек завистливый, недобрый и злопамятный». Он даже добился аудиенции у президента, требуя наказания виновных в том, что они бросили сына-мажора в другой вселенной. Мы его не бросали, — сухо возразил Максим. Я знаю, но доказательств обратного нет, и вы до сих пор находитесь под подозрением. Еще неизвестно, чем закончится наша эпопея в лесу. Во всяком случае... «Нас всех просто выбросили из поезда, отстранив отдел и запретив участвовать в контактах с инопланетянами. Заметили, что творится в соцсетях?» «Что творится в соцсетях?» Поднял брови Савельев. «Западные СМИ слюною зашли, обвиняя нас во всех грехах, в неполиткорректности и захвате портала связи с внеземной цивилизацией, да и наши либеральные журналёги», подсуетились, обвиняя российские спецслужбы в агрессивности и нетолерантности. — Это было всегда и будет всегда, но бездействовать мы не должны. Дорохов задумался, сцепив на животе кисти рук. Максим взглядом высказал Сергею Макаровичу свой скепсис. Саверьев в ответ качнул головой, как бы не соглашаясь с бывшим подчиненным. Он оказался прав. «Хорошо. Я побеседую с Павлом Васильевичем». Очнулся Дорохов. «Ничего не обещаю, как и вы. Я потерял вес в органах. И вся надежда на директора. Ведь он же был с нами в последних маневрах», проговорил Савельев, «и прикрывал нас не один раз». «Повторяю, вся надежда на него. На всякий случай начните собирать группу риска. Может быть, придется действовать, как на пожаре. Савельев и Максим дружно встали. «Не смеем больше отвлекать вас, Андрей Тарасович», — сказал полковник. «Группу подготовим. Хорошо бы подключить к ней этого прыткого молодого физика Амнуэля». «Он согласится», — улыбнулся Дорохов. «Фанат науки и собственных головоломных идей. Платов отзывается о нем, как о профессионале, с большим потенциалом». Попрощались в прихожей. «Звоните». — сказал хозяин. — Вы тоже. — Гости вышли. — Ну что, получится? — поинтересовался Максиму спутника, когда они спустились к машине. — Андрей, человек, слово! — задумчиво ответил Сергей Макарович. — И, судя по всему, он уже принял решение. — Какое? — Пойти с нами! — рассмеялся Савельев. Уверенность Дорохова в том, что Амнуэль присоединиться к заговорщикам приобрела значимость факта на следующий день. С физиком по скайпу пообщался Савельев, и все стало на свои места. Молодой ученый, ставший доктором наук в 27 лет, обрадовался предложению как ребенок и пообещал содействовать замыслу бывших попаданцев вернуться в большой лес. На совет Савельева «держать язык за зубами» Илья Павлович, все звали его просто Илюша, понимающий подмигнул полковнику и сказал серьезно «Могила!». Однако на следующий день, 24 января, стали происходить события, обеспокоившие не только Максима, но и Савельева и Дорохова. Сначала заставила нервничать майора Вероника. Она позвонила в обед, и по ее голосу Максим определил, что любимая не в лучшем настроении. «Не выспалась?» — пошутил он. «Или не топырь приснился?» «Именно что не топырь», — грустно ответила девушка. В фокусе очков ее лицо и в самом деле выглядело расстроенным. Отец с мамой устроили порку. «Порку?» — удивился Максим. «Тебе же не пять лет!» В глазах Вероники появились слезы. «Они запретили!» «Что они могут запретить?» — возмутился он. «Есть сладкое?» «Встречаться с тобой. Не пар ты мне». «Тудэй твое растудэй! Что за бред?» «Папа — двоюродный брат президента». «Ну и что?» «А мама — дочь Макаровича». «Чья?» «Олигарх такой есть, приближенный к президенту. Они хотели, чтобы я вообще пошла в финансисты, и я назло им поступила в археологический». Правильно сделала. А теперь они вот по щеке Вероники скатилась слезинка. Устроили ауто да -фе. Не бери в голову. Времена нынче не те, чтобы запрещать кому-то личные связи. Надеюсь, ты не решил уйти в монастырь? Дурачок! Улыбнулась она сквозь слезы. Я тебя люблю. И если придется, сбегу от всех к тебе. Так давай, беги. Не жди следующих концертов. Я буду только рад. Легко тебе говорить. А работа? Тю. В Москве можно найти любую работу. Тем более для племянницы президента. Меня не отпустят. Напишешь заявление об уходе по собственному желанию и дело с концом. А если не отпустят, позвонишь мне, и мы все решим. Я за тобой сам приеду. Как-то все неуютно. Думай, планируй. Все равно когда-то придется решать проблему. Плохо. Заладило одно и то же. Как говорил мой наставник, во Вселенной нет ничего плохого. Есть то, что тебя огорчает. Как нет и ничего хорошего, есть то, что тебя радует. Умеете вы успокаивать, товарищ майор? Улыбнулась Вероника уже не так печально. Меня сегодня вызывают в мэрию города, а я не хочу туда идти. В мэрию? Озадаченно переспросил он. — Какое отношение мэрия имеет к археологии? — Ко мне уже приходил следователь, задавал вопросы про лес. Теперь просит прийти к самому мэру. — Хотят узнать подробности твоего путешествия. Максим внутренне напрягся. — Но зачем им подробности? С какого бадуна мэр решил расспросить тебя про лес? — Совсем уж подетально не рассказываем о наших контактах в лесу. «Сразу позвони, когда освободишься. И ничего не бойся, мы не преступники». «Обнимаю». Успокоившаяся Вероника кивнула. Но, как оказалось, на этом волнение Максима не закончились. Через полчаса позвонил Костя и, торопливо глотая слова, пожаловался на чересчур навязчивое поведение руководства института, где он работал. «Прохода не дают! Чуть ли не каждый час требуют вспомнить подробности о жизни в лесу!» «Я давно доклад написал, но замдиректора требует большего. Особенно его интересует черный лес. С чего мы взяли, что он разумен, как он создает роботов из деревяшек, почему напал, не мы ли первыми спровоцировали его и так далее и тому подобное?» «Странный интерес у твоего начальства», — хмыкнул Максим, «если учесть, что черный лес был выращен на земле. Уж не наши ли лаборатории начинали эксперименты? В твоем институте нет ботанических лабораторий, где работали бы вивисекторы со скрещиванием генов растений и животных. «Нет, у нас нет», — помотал головой Костя. «Я бы знал, первыми с мутациями растений начали работать американцы и китайцы, об этом давно пишут. Но наши тоже где-то могли подсоединиться. Что делать, макс Житья не дают. А сегодня меня и вовсе пригласили на рандеву с экспертами из какого-то военного ведомства». «Военного? С чего ты взял?» к нашему кубику Мужики в военной форме приходили. Я видел, а потом он вызвал меня и обрадовал. Кто это, Кубек? замдиректора по обеспечению тайной исследований. Максим вспомнил жалобу Вероники на вызов к мэру. Тогда понятно, почему он якшается с военными. Это его работа — сотрудничать с безопасностью. Ничего не бойся. Отвечай на вопросы спокойно. Нам не о чем переживать. Криминальными вещами мы не занимались. Позвони после беседы. Приободрившийся Костя покивал, исчезая. Максим снял очки, но мысль о карпетяне заставила его надеть их снова. Физик отозвался усмешкой. — А я только что о вас вспомнил, Максим Валерьевич. — Я у вас денег не занимал, — на всякий случай пошутил майор. — Как ваши дела? — Как сажа бела. В тоне ученого прозвучала нотка горечи. — Дирекция! — Шьет дело в отношении разглашения мной гостайны. Хотя убейте ума, не приложу, какую тайну я разгласил лесу. — А это уже тенденция, — пробормотал Максим. Хотя, наверное, следовало ожидать, что реакция чиновного аппарата будет именно такой. — А какой тенденции вы говорите? — Мне пожаловались Костя и Вика, что на них тоже оказывается давление. И по мере усиления вопли из-за границы увеличивается и жажда начальственного чиновничества словить хайп и получить выгоду. Да какую выгоду может приобрести директор института, уважаемый академик? У него и так все есть. Не говорите, Егор Ливонович. Во-первых, он прочнее будет сидеть в своем кресле. Во-вторых, у него появляется надежда получить доступ к инопланетным технологиям. А это золотая жила для любого функционера с перспективой отхватить лакомый кусок пирога лично себе. Так что терпите и отбивайтесь изо всех сил. Ко мне приходили и военные». Максим сдержал матерное слово. А вот это уже хуже. Всех нас могут посадить на локдаун, как принято говорить после эпидемии ковида. А то и запрут в четырех стенах какой-нибудь военной лаборатории». «Не хотелось бы», — поежился Егор Ливонович. «Кому же хочется сидеть за решеткой?» «Держим связь и будем надеяться на лучшее. Мы с Сергеем Макаровичем готовим группу для работы в Тюмени, в районе тайги, где обнаружили шмеля. Не хотите присоединиться?» «Это официальная экспедиция?» «Нет». «Мне будет сложно объяснить мое отсутствие на рабочем месте». — Понимаю. Но я подумаю, как мне поступить. — Жду решения и попрошу полковника помочь вам отпроситься в кратковременный отпуск. Только ради бога, о наших планах никому ни слова. — Само собой. Максим снял очки и нацепил опять. Беспокойство в душе усилилось, требуя каких-то действий, а интуиция подсказывала, что его предположение об ограничении свободы всех вернувшихся из Большого Леса, не так уж и преувеличена. Слишком серьезной была цена контакта землян с инопланетным разумом, чтобы позволить каким-то внешним партнерам России завладеть драгоценнейшим информационным контентом. И даже внутри российских силовых структур, ревниво относившихся друг к другу, явно назревал конфликт. Все они хотели первыми, «Захватить сокровища иновселенской цивилизации!» Савельев выслушал его соображение молча. С минуты молчал, обдумывая новости. «Надо ускорить наш полет в Тюмень!» Наконец проговорил он. «Боюсь, ты прав. Нас вполне могут засадить за решетку». «Мои бойцы готовы». «Кто?» «Все те же Софа, Дом и Мир». Савельев кивнул. Он знал, что под этими псевдонимами скрывались Матевосян, Рядошкин и Мирадзе. «Хорошо вы подключить еще Олега левинцова добавил Максим. «Майора из оберега. Очень хороший спец». «Он же федерал». «Какая разница? Он креатура Дорохова, а генерал Абы Кавов помощники не возьмет». «Подумаем». «Но я хочу взять с собой всех наших. Егора Ливоновича, Костю и Вику. Они тоже под ударом». — Я против. Не на прогулку летим. Риск смертелен. — И все же с нами. Им будет легче. Савельев пожевал губами, морщись, нехотя повторил. — Подумаем. — Дорохову вы позвоните или я? — Ты не всегда бываешь убедителен. — Как скажете, товарищ полковник. Максим сделал каменное лицо. Но Сергей Макарович не обратил на это внимания, выключая связь. Максим запрятал обиду поглубже. Расслабился, однако ненадолго. Надо было срочно заканчивать экипировку группы, учтя все будущие напряги и форс-мажоры, завершить погрузку снаряжения в вертолет, который нашел Дорохов после беседы с директором ФСБ, и встретиться с бойцами, ждущими распоряжений командира. Для них он бывшим не был. Сидели на готовности двое суток. 26-го Максим слетал в Новосибирск и за один день, имея на руках удостоверение специального представителя ГРУ МО, обегал с Вероникой все инстанции и получил на руки документ об увольнении девушки. Ее изумление было столь велико, что она поверила в случившееся только сев в самолет. Примерно так же решилась судьба Кости. Максим доходчиво объяснил директору биоинститута, «Необходимость дать ботанику месяц отпуска для лечения и отдыха от тяжких моральных потрясений в чужом мире». И Ливеровский, потрясенный свободой, едва не кинулся обнимать Максима, когда они 27 января вышли из проходной института. Освободить Карапетяна от исполнения обязанностей старшего научного сотрудника Курчатовского ядерного центра оказалось более сложным делом. И все же после всех встреч, переговоров, просьб и распоряжений свыше, вмешался Шарий, Егор Ливонович к вечеру 28-го оказался за городом в учебном городке спецназа «Альфа», куда прибыли и бойцы Максима. Встреча получилась радостной и теплой. Бывшие попаданцы соскучились, и если и подшучивали друг над другом, то старались не обижаться на шутки в ответ. Даже Костя, редко сдерживающий язык, на замечание Рядошкина «Что-то ты исхудал, академик, ребра, видны, не кормили?» ответил весело, без обычного юрничества «Пить перестал, вот и результат!» Последним прибыл к месту сбора Дорохов. Генерал был в скромном темно-сером зимнем дутике и нес с собой небольшую спортивную сумку, содержимое которой обозначил двумя словами под взглядами собравшихся. Переодеться взял. «Все здесь?» «Так точно!» — ответил Савельев. «Ждем пилотов!» «Пилоты мы с Олегом!» Дорохов кивнул на невозмутимого майора левинцова державшегося чуть в стороне. «Не надо впутывать в наши дела посторонних!» «Вы летчик?» Не удержался от вопроса удивленный Костя. «Спецподготовка!» Буркнул Дорохов. 100 часов налета. Достаточно?» «Простите, ради бога!» Прижал руку к груди Максим. «У парня не все ладно с этикетом». Он тоже прошел спецподготовку и мог пилотировать вертолеты почти всех классов, хотя давно не тренировался. Зато совсем недавно управлял и суперджетом, демонским самолетом и аэробайком. «Нас выпустят отсюда!» — спросил Рядошкин с сомнением, глядя куда-то в сторону строений учебного центра. Максим хотел было оборвать лейтенанта, но увидел, что к стоянке вертолетов мчатся два багги «Волк-5» с пассажирами и проговорил. «Товарищ полковник, обратите внимание». Савельев оглянулся. Остановился и Дорохов, поворачиваясь к машинам. Вездеходы чеченского производства, способные перевозить каждый по пять бойцов со снаряжением, лихо развернулись с визгом шин, обдав стоящих людей струями пыли, травинок и комочков земли. С ближайшего вездехода спрыгнул на землю здоровяк в камуфляже с погонами капитана. У него было красивое, мужественное лицо с прямыми жесткими губами, выдающиеся скулы и ледяные глаза. К нему присоединились трое парней в такой же полевой форме, но пониже в звании. Лейтенант и двое сержантов. — Капитан Смирнов! Он небрежно кинул руку к виску. — Собру ураган! Максим и Сергей Макарович обменялись взглядами. Подразделение «Ураган» считалось элитой спецназа Министерства обороны и подчинялось лично министру. — Слушаю, капитан, — сказал Дорохов. — Приказано доставить вас к командиру. — Кем приказано? — командиром Фамилия, звание. — Полковник Завьялов, командир бригады спецназначения. Извольте пройти со мной в штаб-центра. «Я генерал ФСБ Дорохов». «А мне плевать, что вы генерал!» Начал капитан, презрительно вывернув губы, но закончить фразу не успел. прозвучал Прозвучала хлёсткая пощечина, и капитан отшатнулся, вытаращив глаза и схватившись за щёку. Максим, а это он дал пощечину, наставил на него палец. «Не хами старшему по званию, капитан Смирнов. Это может отразиться... «Не только на твоей карьере, но и на здоровье!» Верзила схватился за рукоять пистолета справа на бедре. Кобура была специальной и позволяла выхватить оружие мгновенно. Его подчиненные тоже взялись за оружие. Все были вооружены пистолетами-пулеметами «Кедр». Дорохов покосился на левинцова и майор понял этот взгляд как приказ. Он сорвался с места, перехватил руку Смирнова... Умело бросил его на землю. Не мешкали и Максим со своими бойцами, Рядошкиным и Мирадзе, метнувшимися к сопровождающим капитана. Обезоружили всех троих, уложили рядом с капитаном. Из второго багги выпрыгнули еще двое спецназовцев, но Савельев протянул в их сторону ладонь, предупредив. «Отставить, если не хотите стать грузом 200! Круто!» Покачал головой Карапетян, с любопытством наблюдая за действиями участников инцидента. Мативасян заметил привставшего на сиденье водителя баги, взглядом спросил Максима, вмешаться или нет. Максим отрицательно качнул головой. Водитель-сержант остался за рулем. «Поднимите», — велел Дорохов. левинцов рывком поднял бледного от ярости капитана, на щеке которого рдело пятно от пощечины. передай своему командиру сказал андрей тарасович равнодушно что у меня карт бланш на действие любого уровня вплоть до расстрела мешающих выполнению задания так что пусть не суется туда куда не надо если придется вашу учебку за пять минут растаскают по бревнушку мои бойцы уяснил я подчиняюсь приказом подчиняйся — Но в рапорте будет записано, что вы превысили полномочия, — заметил Савельев, — со всеми вытекающими. — Отпустите их, — сказал Дорохов. — Садимся. Он первым полез в кабину Ми-8 МТШ. Левенцов освободил капитана от захвата, выщелкнул из пистолета обойму, зашвырнул в кусты. Пистолет вернул. То же самое сделали Максим, рядошкин и Мирадзе, возвращая оружие вовремя. помятым спутником капитана. Отряд диверсантов, зашумев, начал занимать места в кабине вертолета. Оживший Костя помог Веронике, и Максим невольно вспомнил эпизод, когда ботаник удирал с катера африканцев, думая только о собственном спасении. Пришла мысль. Пацан потихоньку исправляется, попав в компанию нормальных, по сравнению с юзерами, блогерами и сетевыми маугли, людей. Максим сунул руку левинцову Ты крот, майор. У кого учился рукопашки? — У Трубникова, — усмехнулся Олег. — Надо же, и я тоже. — Сработаемся. левинцов сжал плечо Максима и занял место второго пилота. Через несколько минут вертолет взлетел. Оставшиеся на поле бойцы урагана не рискнули качать права, угрюмо проводив Ми-8 глазами. Полет к Тюмени занял два часа. Вертолет был навехонький, прекрасно вел себя в воздухе на высоте четырех километров, но летел без боекомплекта. Савельев, лично проследивший за погрузкой снаряжения, так и не смог уговорить начальника базы снабдить группу боезапасом. Поэтому пришлось брать с собой десантное вооружение, гранатометы, ПЗРК и дроны. В двух контейнерах в хвосте кабины Лежали комплекты беспилотников «Стриж» с электрическими двигателями. Не взяли с собой только датчики электромагнитных полей, надеясь воспользоваться теми, что имела группа Амнуэля. У него же находился и пеленгатор вакуумных осцилляций для поиска устья иномериан, разработанные еще Платовым осенью. Физик обещал оказать содействие представителям независимой экспертной комиссии придуманные Сергеем Макаровичем. Были даже отпечатаны удостоверения, не хуже чекистских, красные книжечки с золотым тиснением ВКО ФСБ РФ с фотографиями владельцев. На развороте аббревиатура ВКО расшифровывалась как «Войска климатической обороны ФСБ Российской Федерации». А каждый сотрудник подразделения имел звание. К примеру, Максим остался майором, А развеселившийся Костя стал старшим лейтенантом. «Никогда не мечтал стать военным!» — заявил он. «Хотя могли бы дать звание и повыше. Хотя бы майора, а то и полковника». «Для полковника у тебя размер головы слишком мал!» — пошутил рядошкин «Скажи спасибо, что старлее дали. Я вон так простым летеха и остался». «Потому что мыслишь по-лейтенантски!» — съязвил ботаник. «Это как?» — озадаченно осведомился Жора. «Я никогда не слышал от тебя, что ты хочешь стать генералом!» «Ну и что?» «Да, не хочу!» «Вот и доказательство, что ты рожден лейтенантом и выше не поднимешься!» Крапетен укоризненно покачал головой, но промолчал, зато отозвал Семирадзе. «Думаю, все-таки иногда, прежде чем что-то ляпнуть! Кто тебя воспитывал?» «Интернет!» — прыснула Вероника. «А потому его еще воспитывать и воспитывать!» ага. Радостно согласился молодой человек. На военном аэродроме под Тюменью заправились. На этот раз недоразумений не возникло, а проводки маршрута еще в Москве позаботились бывшие подчиненные Дорохова полковники Куницын и Савкин и отправились к месту расположения группы Амнуэля. Сели в полукилометре от лагеря. Лопасти винтов перестали вращаться. Наступила тишина, и Вероника сказала с невыразимым облегчением. «Ох, наконец-то! Все-таки насколько легче летать в демонском самолете!» Максим, несмотря на хороший вестибулярный аппарат, согласился с девушкой. Антигравитационный транспорт демонов и в самом деле не вызывал у пассажиров отрицательных эмоций. И сразу захотелось оказаться в лесу.